Преддумали эту ситуацию, что Филипп знает привычки Николь и её настроение во время дивания в то время, как Джеймс нет. Они вошли в столовую, трое англичан в белых галстуков заняли места за столом, откуда открывался великолепный вид на изогнувшийся дугой французский берег Средиземноморья. Они начали со свежих мелкорубленных оливок с чесноком и другими приправами, намазанных на горячий хлеб. И запивали это блюдо красным вином, наполняя бокалы каждый раз, как только они оказывались пустыми. Когда бокал Джеймса наполнили во второй раз, он заметил, что его раздражение исчезает, и начал болтать с Филиппом. И как-то случилось, что Вилли так плохо себя чувствует. Где она? В Кембридже. Конечно, в Кембридже, пока вы с Дэвидом и моей милой Николь хотел он сказать, но с некоторым усилием выдавил из себя с миссис Слаут. Да, Филипп взглянул на Джеймса, намазывая оливковый паштет на круглый хлеб. Я был очень огорчён, когда узнал, что Веле не сможет приехать. Я мог разве что силой привести её сюда. Затем я столкнулся с Дэвидом. Филип застеснялся. Его сын наблюдал за ним, сидя за столом напротив и вынуждая быть честным. "Нет, так, разве говорю, я приехал в Сент-Джонс и под Караулью его там поправился Филип. Я делал так раз или два до этого, надеюсь, толкнуться с ним, знаешь ли, тем не менее он там был. И на этот раз он увидел меня первым. Мы поздоровались, и неожиданно для себя я спросил его, не поедет ли он со мной сюда. Или уже стекулировал, держа в руке хлеб. Это движение должно было определить важность события. Затем он продолжил. Он ответил, что не может из-за того, что обещал встретиться с матерью. Кроме того, как ему объяснил, оказалось, что они должны были встретиться в Сан-Ремо, который находится менее чем в 15 минутах езды отсюда. Филип рассмеялся. Какое совпадение. Но ведь приехал со мной Затем взял билет на поезд в Сан-Ремо, этим утром, где уговорил мать оказать мне честь. Мы с ней. Она посильно глаза не в силах справиться с волнением, затем посмотрела на Дэвида спокойным взглядом. Мы не разговаривались в лучшие времена много лет назад. Мне трудно об этом говорить, Джеймс, но я не всегда поступал правильно по отношению к ним обоим. Возможн, кивнул Джеймс. Ты красный объяснений. Если бы он не знал, что Николь планировала провести лето в Санремо, что у неё здесь собственный дом, где она проводила летний сезон уже неоднократно, невозможно, чтобы Филипп не знал всего этого, и особенно того, что она жила в 15 минутах отсюда, когда собирался арендовать этот дом. Разговор перекинулся на тему, как Филипп вознамерился провести через палату лордов решение об объединении университетских финансовых структур. Мне нужна поддержка азерцев в комиссии, как ты знаешь, сказал он, так как мы стараемся закончить дело ежемесячного дохода каждого колледжа. Вздор, вздор, вздор. Джеймс потерял интерес к дальнейшим рассуждениям. Он, казалось, растерял все свои политические амбиции в Африке. Наконец-то появилась Николь. И что это было за появление? Она вошла через двойные двери в столовой, одении в платье цвета тёмно-красного граната. Её волосы были зачёсаны наверх, открывая при этом глинную нежную шею. Плавной походкой она вплыла не женщина, а лебедь. Добрый вечер.